Иллюзия самостоятельного принятия решений У меня для вас одна хорошая новость и одна плохая. Вы не можете ни на что влиять. Это плохая новость. Но не забывайте хорошую. Если вы действительно всем сердцем примите идею о том, что все события происходят вне вашей воли, что жизнь не подконтрольна вашему «я», тогда исчезнут чувства вины, гордыня, зависть и ненависть. Рамеш Балсекар У каждого из нас есть твердая уверенность в том, что мы ежедневно самостоятельно принимаем решения. Но так ли это на самом деле? Знаменитые опыты Бенджамина Липпе показали, что мозг принимает решения до того, как вы об этом знаете. Ученые исследовали механизм принятия решения. Подопечным было дано задание в хаотичном порядке поднимать руки. Но как только они примут решение, какую руку поднимать, Пусть зафиксируют этот момент. Так вот, эксперимент показал, что решение в мозг приходило на полсекунды раньше, чем его воспринимали участники эксперимента. Вывод, который сделали ученые. Решение уже принято, а человек только через некоторое количество секунд нажимает на кнопочку о принятии решения. Эксперименты команды профессора биологической психологии Кеннета Хукдала Из университета Бергена подтвердили вывод о том, что решение в мозг приходит раньше, от миллисекунды до нескольких секунд, чем человек это осознает. Кеннет Хугдал, шведский психолог, является членом Норвежской академии наук и литературы. В настоящее время глава бергенской группы МРТ, которая начала использование функциональной магнитно-резонансной томографии в нейробиологии в Норвегии и странах Северной Европы в 1990-х годах. Выше мы уже говорили о том, в чем разница между словосочетаниями «я подумал» и «мне пришла мысль». Теперь давайте обратим внимание на другие словосочетания-синонимы «я решил» и «я принял решение». Так вот, слово «решил» говорит о том, что «я подумал», «взвесил аргументы» и «выбрал вариант». А слово «принял» или «принятие» говорит о том, что мы согласились с тем, что пришло извне. «Я принял подарок» и «принял комплимент». Я принял должность, я принял вызов и так далее. Еще один аргумент в пользу этой концепции. Предположим, что, решая какую-либо проблему, вы видите пять вариантов решения. Если варианты не отличаются качественно и особых преимуществ ни один не имеет, то мы пребываем в сомнениях, предположим, неделю, на каком решении становиться. Через некоторое время к нам приходит понимание, что, предположим, третий вариант наилучший. У нас появляется уверенность, и мы принимаем решение, что будем реализовывать третий вариант. Вопрос. Если о существовании третьего варианта вы знали на протяжении недели, почему вы сомневались, ведь третий вариант уже был известен? К чему я веду? Когда у нас в уме есть несколько вариантов решения, а извне, на самом деле изнутри, решение не пришло, мы находимся в сомнениях. Но как только от природы приходит решение, Иногда логичное, иногда неожиданное, иногда абсурдное, иногда гениальное. У нас появляется ощущение ясности, понимания, уверенности в том, что именно так и нужно поступить, что это верное решение. Верное не значит самое выгодное нашему эго. Верное значит соответствующее сценарию нашей судьбы. Хочу привести свой пример одного из многих случаев, псевдо-самостоятельного принятия решения. Еду я однажды на машине забрать посылку из транспортной компании. Подъезжая к перекрестку, задумался, а по какой из двух дорог ехать лучше? Так как и расстояние, и качество дорог одинаковые, то я завис. Через несколько секунд без мысли замечаю, что за это время я успел включить поворотник, притормозить, сменить полосу движения и повернуть на перекрестке на одну из дорог. При этом ум еще не решил, по какой дороге ехать. Так кто принял решение? Я или нет? Обычно люди такие ситуации не замечают, а если замечают, то говорят, повернул на автомате. Автоматически можно сделать то, что делаешь часто и что стало привычкой, например, поездка в офис. Но по дороге в офис никаких решений принимать не надо. Все давно известно. А когда едешь куда-то впервые, то откуда взяться привычки или автоматизму? В состоянии безмыслия вы начнете замечать, когда приходят решения. При этом вы осознаете, что мысли нет, а решения приходят. И иллюзия самостоятельного принятия решений быстро рассеивается. Многие называют это состояние «довериться интуиции» или «внутреннее чутьё», что тоже верно. Хочу привести другой пример из моей жизни, пример парадоксального решения, которое я наблюдал у себя как раз в тот период, когда я исследовал эту тему. «Однажды после успешно проведенного мероприятия я иду по Киеву в прекрасном расположении духа. встречу идут молодые люди, лет 25, и обращаются ко мне со следующими словами. «Добрый день! Мы из Санкт-Петербурга ехали в Одессу к друзьям. Вышли с поезда в Киеве, чтобы повидаться со своими знакомыми, но они нас не встретили. Не найдется ли у вас немного денег на кофе?» В уме промелькнула мысль. «А может, они хитрят?» Я прекрасно знаю, как нужно вести себя с попрошайками. Много раз выходил из подобных ситуаций, много раз об этом рассказывал на лекциях. Но в тот момент ко мне приходит совершенно неадекватное решение. Дам им 100 гривен, даже если они меня обманывают. А кофе тогда в Киеве стоил всего 10-12 гривен. Я молча достаю деньги, даю им и совершенно удовлетворенно иду дальше. Внутренняя удовлетворенность говорит о том, что я поступил верно, реализовав свое предназначение. И в этот момент я осознаю всю нелепость этого во всех отношениях неразумного с точки зрения здравого смысла решения. Вначале пришла абсурдная мысль, потом энергетический импульс дать деньги, а потом удовлетворение, как будто все хорошо. На этом примере мне природа очень ярко показала, кто на самом деле принимает решение, и как наше тело действует по сценарию судьбы, независимо от наших мыслей в этот момент. Вы, уважаемый читатель, наверное, замечали, как люди иногда не могут обоснованно ответить на вопрос «Почему ты это сделал?» и неуверенно отвечают «Наверное, захотелось?» На самом деле, это самый честный и точный ответ. Если проанализировать большее число наших поступков, то окажется, что за кулисами любого принятого решения стоит «захотелось», то есть энергия желания. Часто бывает так, что человек без всяких видимых причин бросает хорошо оплачиваемую работу, которой посвятил много лет и уходит в совершенно другую сферу. Или неожиданно переезжает в другую страну, на пустое место, где его никто не ждет и ничего не гарантирует. И это касается любой сферы нашей жизни. Захотелось чая, а не кофе захотелось в Париж, а не в Лондон, захотелось дочь, а не сына, захотелось стать хирургом, а не стоматологом, захотелось джип, а не седан, и так во всём.